Глава 3. Лаевский. Давай еще. Найти свободную квартиру в центре города на всех членов нашей немаленькой семьи было дело трудным, а Куся требовала, чтобы жилье было непременно в центре Ленинграда. Учти, ты взял в жены центровую девчонку. Я всю жизнь прожила в районе Невского проспекта с родителями. Куся была строга и требовательна. А потом? С муженьком своим где жила? Подколол я ее. А потом ничего. Не переводить ему той жизни не было. Куся разозлилась. «Моя ли это жена? Как это ты прожила 9 лет в Северодвинске? Вроде тебе все нравилось. А это, как мы понимаем, очень далеко от Невского». В такие моменты Куся была копией своей матери, такая же вздорная, но через считанные минуты в ней всегда побеждали гены отца, доброго и адекватного человека. Ну что ж, пробуем улицу Рубинштейна, а потом дальше по вкусному списку. Я познакомился с колоритной дамой из местного ЖЭКа по адресу улица Рубинштейна, дом 5. Я вошел к ней в кабинет. Она на меня взглянула, медленно поднялась из-за стола и тут же выгнала сидящих у нее мужиков в спецовках. Подошла ко мне почти вплотную, то есть своей грудью пятого размера уперлась в мое плечо. Она была выше меня на голову. — Чем я могу вам быть полезной? — спросила она меня, глядя в глаза. — Вы меня сразили в самое сердце поэтому я уже не помню, зачем я к вам пришел», ответил я, непроизвольно сглотнув слюну. «Ну, присаживайтесь, будь ласка», с хохлятским говором предложила мне хозяйка кабинета. У нас завязался разговор, и я понял, что мы договоримся. «О, да мы земляки! Откуда вы?» «Я долго жил и учился в Николаеве. Кстати, меня зовут Илья Семенович. А мы с мужем из Ужгорода. Вот уже 18 лет команду здесь Жеком. Я Ганна Федоровна» кабинет постоянно стучались и заглядывали сотрудники. «Ганна Федоровна, у меня есть непростой вопрос». «Здесь нам поговорить не дадут. Приходите до нас вечером, там все и обсудим». «Я приду с женой». «Ласково просимо». Видно было, что я произвел на нее впечатление. Мы оба сразу стали симпатизировать друг другу. Вечером мы с Ингой пришли в дом к моей новой знакомой с тортом и цветами. Стол приятно радовал сальцом, домашней колбаской, малосольными огурчиками и варениками с картошкой, с капустой и со шкварками. Муж Ганны был лысый, дородный, с пивным пузом, молчаливый мужик. Он оказался добродушным, хорошо реагировал на шутки. К тому же было видно, что выпивать он умел. Мы выпили, закусили, я изложил свою проблему. И Ганна сказала, что сведения об поступающем освобождающемся жилье попадают именно к ней. Новость меня порадовала. В конце вечера душа, наполненная украинским самогоном, требовала песен. И моя Куся, широко открыв глаза от удивления, слушала, как мы с Тарасом и Ганной распевали украинские песни. Мое раскрепощенное алкоголем сознание выдавало такое количество украинских народных песен и такое глубокое знание текстов, что мой авторитет в этой семье поднялся до небес. Уходить мне не хотелось, но Куся сказала, что надо отпустить родителей, которые сидят с детьми. Я представил себе недовольное лицо тещи, и мой хмель как ветром сдуло. Тарас, почувствовав во мне родственную душу, сказал, что мечтает открыть свое дело. Но нет ни компаньона, ни стартового капитала. Поэтому он перебивается случайными заработками в авторемонтных мастерских сына главы московского района. Слова эти отложились у меня в голове. Через неделю позвонила Ганна и сказала, что освобождается четырехкомнатная квартира на улице Рубинштейна, так как семья, живущая в ней, уезжает в Израиль. Я обрадовался... Но потом понял, что радоваться было рано. Эта квартира должна была поступить в распоряжение не района, а города. И решение районной жилищной комиссии на нее не распространялось. Ганна меня успокоила. Сказала, что она придержит сведения об освободившейся квартире, пока я не решу вопрос в городском отделе распределения жилой площади, о ее выделении конкретно мне. Я опять поперся по чиновничьим кабинетам. Время становления новой власти было хорошо тем, что бюрократия еще не отгородила себя от народа и не отстроила свои взаимоотношения с ним. В любое учреждение вход был свободный. И вот я иду по коридору здания в переулке Антоненко и с грустью думаю о перспективе общения, уговоров, пьянок, подношений для решения моего вопроса. И вдруг как будто произошло чудо. Навстречу мне по коридору идет Геля Доценко, Жена моего первого командира подводной лодки. Такая она элегантная, нарядная на фоне этих унылых стен. «Геля, глазам своим не верю. Это ты?» «Несомненно, я. А вот что ты здесь делаешь, доктор?» «Я слышала, что ты сделал шикарную карьеру». «О, ты даже по званию обогнал моего мужа», — сказала она, глядя мне на погон. «Со мной, Геля, все ясно. Я в академии преподаю. А вот что вы делаете в Ленинграде?» «Я секретарь управления». «Муж демобилизовался. Делать ничего не хочет. С утра до вечера разъезжает на велосипеде. Ты же помнишь, он с молодых лет проповедует здоровый образ жизни. Я уже от него охренела». Картинка в моей голове сразу нарисовалась. «Мы с Тарасом возьмем кусок земли в московском районе, организуем там платную стоянку, а Гелькиного мужа поставим там старшим. Будет командовать, а это он умеет, сторожами и хоть заездится на своем велосипеде». Я сходу Геля сделал такое предложение попросив взамен походатайствовать обо мне у ее начальника. Она потащила меня к себе в кабинет, напоила кофе, и мы с упоением вспоминали нашу бухту Бичевинскую на Камчатке и нравы 182-й бригады подводных лодок. Естественно, не могли не вспомнить нашу легенду. Бец! Милый Бец! Жилые дома находились близко от плаца, где проходили построения экипажей. Виртуозный матерный язык адмирала становился достоянием ушей офицерских жен. Какие-то особо прыткие накатали жалобу командующему флотилии о матершиннике Бетти. И вот командующий звонит адмиралу по телефону и говорит. «Валентин Иванович, поступила жалоба на вас, что вы матом кроете свой личный состав». На что последовал лаконичный ответ. Пият, товарищ командующий, я слов-то таких не знаю». Гелька хохотала, требовала продолжения. «Лаевский, как же хорошо, что ты оказался здесь». Доценко, паразит, вспоминает Беца, но разве ж он так расскажет? Давай еще. Пожалуйста, отвечаю я. К 1 мая был объявлен субботник по уборке территории. Снег только-только сходил, яркое солнце светило, в океанской воде отражались белоснежные сопки. И вот посредине этой красоты идет маленький пузатый человек в спортивном костюме с надписью «СССР» на груди. На плече его вместо погон лежит лопата. Это адмирал инспектирует, как идет субботник. Возле жилых домов, на лавочках, на солнышке греются офицерские жены. Одна из них, самая бойкая, кричит адмиралу. «Валентин Иванович, не пришлете матросов почистить подвал в доме? За год столько мусора накопилось!» На что адмирал ответил. «Мои матросы ваши менструальные тряпки убирать не будут. Подняли свои толстые задницы и в подвал. Пойду обратно, проверю, чтобы все было убрано». «Да, Лаевский». В этом был весь наш бец. Вспомни еще что-нибудь. У Гири даже глаза увлажнились от воспоминаний. Да и меня растрогало. На одном из вечерних докладов командир подводной лодки попросил разрешение у адмирала уйти сегодня домой пораньше. «С чего это?» – удивленно спросил адмирал. «Сегодня у сына день рождения. Подводник нужен только при зачатии», – последовал ответ. «А дальше у него есть мамочка». Командир сел, доклады продолжались. Геля была счастлива, сказала, что от нашей встречи помолодела лет на 15. Впрочем, примерно такой срок и прошел после нашей совместной службы. Ее начальник, выслушав мою просьбу, изрек, что выпускать такой жирный кусок, как четырехкомнатная квартира на Рубинштейна, это должностное нарушение. В городской очереди генералы стоят, но раз за меня просит Геля, по всему было видно, что он к ней неравнодушен. Гелька старательно строила ему глазки и поводила плечиком, давая понять, как он хорош и всемогущ. Так квартира была передана в район целевым назначением для выделения многодетной семьи Лаевских. Мы переехали в свою большую квартиру на улице Рубинштейна, в самом центре Ленинграда. Заработки от вывоза мусора с рынков позволили мне оснащать кафедру. Я купил компьютерный класс для слушателей, новый кресло в актовый зал, спонсировал все праздники и посиделки на кафедре. Мне нравилось быть добрым Дедом Морозом. Тем более, что мое участие в бизнесе расширялось. Мы открыли с Тарасом два видеосалона, платную автостоянку, купили грузовик, на котором Тарас ездил по окрестным птицефабрикам, оттуда привозил курочек и яйца и сдавал в магазины. Мои добрые дела для кафедры нравились далеко не всем. Уж больно счастливая была у меня рожа. В это время подоспел приказ министра обороны, запрещающий военнослужащим заниматься бизнесом. И на меня сразу настучали. Меня вызвали в кабинет начальника кафедры, где за его столом сидел начальник ЦВМУ Иван Орлов, мой однокашник по первому факультету. Он строго посмотрел на меня и, обращаясь по званию, сказал, «Товарищ полковник, я хочу знать, вы занимаетесь бизнесом?» Я ответил, «Мой бизнес никоим образом не связан ни с госпитализацией больных, ни с каким военным имуществом. Я просто удачно вложил деньги». «Так не бывает», — безоперационно сказал Орлов. Наверняка существует какой-то конфликт интересов. Мы разберемся в этом деле, но боюсь, что вам придется расстаться со службой. В стране шли крупные политические изменения. Ячейки коммунистической партии были запрещены на предприятиях и в армии. Меня вызвал Румянов Валерий Васильевич и приказал все документы сдать в политотдел академии. И тогда я сообщил ему, что никаких документов нет потому что я потерял ключи от сейфа два года назад и поэтому документов никаких не вел. Когда он услышал такое, ему чуть плохо не стало. Ты хоть представляешь, что с нами бы сделали? Что думать о том, что было бы? Партии больше нет. Я забрал у о партийных взносах и сдал ее в политотдел. Там предложили расписаться за премию в размере 200 рублей, на что я отшутился. Если это за хорошую партийную работу, то много, а если за то, что партию развалили, то мало». Расписываться и получать премию не стал. Куся улетела на три месяца в Америку изучать организацию частного образования. До трех часов в я работал на кафедре, а остальное время все больше уделял своему бизнесу. В академии меня ничто не держало, и с каждым днем рутинное хождение на кафедру утомляло меня все сильнее. Румянов сказал, что в ближайшее время уйдет его заместитель, и предложил мне стать его замом. Материал на докторскую у тебя практически есть, и если кандидатскую для диссертанта пишут доктора наук, то докторскую пишут кандидаты. Добавишь к своим материалам результаты двух-трех кандидатских с кафедры, вот тебе будет и докторская. Я поблагодарил за доверие, но душа моя к работе на кафедре уже не лежала.